Глава 38 Аманде было грустно. Она сидела в библиотеке у окна и смотрела на замок. Время от времени она вытирала слезы, которые невольно наворачивались на глаза. Чего она ждала? Что Ричард влюбится в нее без памяти? Он вообще любить умеет? Вряд ли. Такие, как он, и слов-то подобных не знают. Жил молодой лорд Фаррел в столице, потом в Остане, и наверняка у него от боя не было от знатных и красивых женщин. Зачем ему такая простушка, как Аманда, обедневшая баронесса, которая пытается навести порядок в полуразвалившемся доме? Возможно, у него даже возник некоторый интерес к ней, просто как к диковинке». Редко встретишь дворянку, подметающую дорожки в саду или, собственноручно, обрезающую кусты смородины и крыжовника. Потянула Ричарда на экзотику, но надолго его не хватило. Конечно, он же мужчина, а мужчине всегда нужна любовница. Об этом любили посекретничать между собой воспитанницы пансиона. Молодой мужчина без страсти и порочных увлечений скучный. Аманда не разделяла взглядов своих подруг, но в последнее время призналась себе, что ее как магнитом влечет к Ричарду. И влечение это далеко не невинно. Что-то странное переполняло душу девушки. Ей нравилось, как Ричард смотрит на нее. Ее волновали его случайные объятия когда Фаррелл помог ей спуститься с лошади или когда они танцевали на балу. У Аманды замирало сердце, если его пальцы случайно касались ее руки. Больше этого не будет. Октавия всегда умела добиваться своего. Вот и теперь не побоялась уйти из дома, соврала, что гостит у подруги. На самом деле тайно живет в замке. И, скорее всего, лорд Фаррелл женится на Октавии. Ведь репутация девушки висит на волоске, а уж в благородстве Ричарду отказать нельзя. Или Аманда просто заблуждается на его счет. Может, он обычный светский лев и сердцеед? Тогда Октавию можно пожалеть. Впрочем, какое дело Аманде, женится Ричард на Октавии, Или они так и останутся любовниками? Пусть живут как хотят. У нее дел полно, ей незачем и некогда думать о чужих судьбах. Девушка в очередной раз махнула слезы с лица, машинально поправила волосы и начала разбирать книги в шкафах. Надо составить каталог и расставить книги по темам, а то тут ничего невозможно найти». На столе лежали книги Фаррелла. Завтра же она вернет их. Попросит Вильяма отвезти книги в замок. Надо было отдать их сегодня, но Аманда совсем забыла о них. Возвращение домой рядом с Ричардом стало для нее настоящей пыткой. Всю дорогу они молчали, разговор не клеился и затухал после нескольких фраз. Несколько раз Ричард пытался разузнать, не случилось ли что с Амандой, но девушка уходила от ответа. Зачем говорить, что она видела Октавию, и та призналась кузине, что стала любовницей Фаррелла? Зачем только Ричард ездил к Аманде, очевидно от скуки. Пока не нашел более увлекательное развлечение с Октавией. Хотя Аманде и Ричарду было интересно вместе. Но все правильно. Дружба между ними невозможна. Они живут в разных мирах. С книг сыпалась пыль, из глаз Аманды лились слезы. Девушка злилась на себя, на Ричарда, на Октавию и вообще на все на свете. Пора расстаться с иллюзиями и глупыми мечтами. Столько дел, а Аманда расстраивается из-за ерунды. Никто не виноват что она имела глупость влюбиться в знатного красавца. Он ей к этому точно повода не давал. Так чего же злиться на Ричарда? Стопка книг с шумом опустилась на стол. Девушка прочитала название на верхней. «Лекарственные травы». Очень ценный экземпляр. Следующая. «Магия в кулинарии». Тоже может пригодиться, хотя с магией Аманда не дружит. Замок на черной скале. Девушка сердито отложила ее в сторону. Бестолковый роман. Она читала его в пансионе. Герои преодолевают все препятствия и в конце концов женятся. Бред. Такого в жизни не бывает. Роман написан по мотивам старинной песни. Ее так любит Ричард. Романтик. Аманда презрительно хмыкнула. И засунула книгу на нижнюю полку шкафа. Там ей самое место. Никогда больше Аманда не станет читать такую ерунду. Подобные книги вселяют веру в большую и чистую любовь. Редко кому выпадает такое счастье. Аманде его точно ждать не стоит. Тетушка Матильда позвала Аманду ужинать. «Я пока не хочу», — отмахнулась девушка. «Да ты и в обед ничего не ела!» — напомнила Матильда. «Аппетита нет. Разберу книги и поем. Не ждите меня!» «Ты здорова?» — забеспокоилась Матильда и пощупала лоб Аманды. «Да». «Не простудилась? Горло не болит? Вы с лордом Фарреллом по утрам ездите верхом? Тебе надо одеваться потеплее. Все-таки осень на дворе!» Я больше не буду ездить верхом. Почему? Это полезно для здоровья. Времени нет. Скоро пойдут дожди. Надо заниматься усадьбой, а не гулять. Ты же не сама штукатуришь стены. Если нужно присмотреть за рабочими, я могу. Или Вильям? Нам не трудно. Лорд Фаррелл так на тебя смотрит, улыбнулась Матильда. Ты ему нравишься. «А он мне нет», – отрезала девушка. «Мне дела надо делать, а не глупостями заниматься. Он погуляет со мной, и все, а я останусь с недоделанным домом в зиму. А Ричард?» «Лорд Фаррелл», – поправилась Аманда, – «найдет себе другое развлечение. И вообще, больше мне о нем не говори. Никогда. Понятно?» «Понятно». — опешила Матильда от такой гневной речи Аманды. — Но поужинать тебе все равно надо. — Поем. Не переживай, тетушка Матильда. Просто аппетита нет. Видимо, немного переутомилась, но это скоро пройдет. Матильда покачала головой, ушла и тихо закрыла за собой дверь. Сейчас Аманде хотелось побыть одной. Жаль, что девушка больше не будет совершать утренние верховые прогулки с Ричардом. Сегодня Аманда сказала Ричарду, что дела не позволяют ей делать это. Поверил он или нет? Скорее всего, нет. Но возражать не стал. Может, и ему уже не нужны эти прогулки. У него теперь есть Октавия. Аманда поняла, что снова готова расплакаться. Наверное, Фаррелл все понял и больше никогда не заедет в усадьбу. Ну и пусть. Она как-нибудь это переживет. Но как же заставить себя перестать думать о Ричарде? Аманда задернула шторы, чтобы не видеть замок Фаррелла, закрыла книжный шкаф. На сегодня хватит. Она продолжит разбирать библиотеку завтра. Девушка спустилась на кухню, Налила себе чай с Мелиссой. Мелисса успокаивает нервы, а сейчас это очень кстати. Сегодня ночь как-то незаметно спустилась на землю. За окном темно, на душе у Аманды сумрачно. Девушка не знала, чем занять себя, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей о лорде Фаррелле. В конце концов, легла спать рано, но сон не шел к ней. Девушка лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Ричард и Октавия сейчас, наверное, ужинают. Сидят у камина. В нем весело потрескивают дрова. Они смеются и пьют вино. Ричард смотрит на Октавию с нежностью. Октавия очень красивая. Как устоять перед ее чарами? Однажды Фаррел так смотрел на Аманду когда она ранила его зеркальной магией. Тогда глаза Ричарда светились нежностью и чем-то незнакомым, зовущим, немного порочным, но таким желанным. Аманда решила, что так он может смотреть только на нее. Наивно и по-детски. Зря она все это придумала. Теперь переживает из-за собственной глупости. Под утро Аманда забыла с тяжким сном. Он не принёс облегчения. Утром у девушки болела голова, а на душе было всё так же сумрачно и пусто. Девушка ещё надеялась, что Ричард забудет о её словах и приедет, чтобы пригласить на прогулку. Она бы, разумеется, отказалась. Но Ричард то ли не хотел мешать Аманде приводить усадьбу в порядок, то ли был слишком занят сам. Лорд Фаррелл не приехал. Не появился он и на следующее утро. Прошло несколько дней. Скучных, серых, грустных. Следовало бы порадоваться, что Ричард не досаждает ей. Но Аманде от этого стало еще печальнее. Все валилось из рук. Наверное, Ричард уже и думать забыл о ней. Не было между ними никакой дружбы. Аманда помнила, что надо вернуть Фаралу его книги, даже хотела попросить Вильяма отвезти их в замок, но не спешила с этим. Пусть пока полежат, может, она найдет в них что-то еще полезное для себя. Или втайне понимала, это последняя ниточка, что связывает их. Отдаст книги, и не будет предлога увидеть Ричарда». Холодный разум не смог победить глупое сердце. Поэтому, когда Аманда увидела, как во двор на своем красавце вороном въезжает Ричард, она едва не закричала от радости. Ричард увидел ее в окне библиотеки, улыбнулся своей необыкновенной улыбкой и помахал рукой. Он все-таки приехал, несмотря на Октавию, несмотря ни на что, все-таки. И он скучал без Аманды. Девушка сбежала по лестнице с мансарды, едва не подвернув ногу и совсем забыв о своих обидах. Все, что она напридумывала, это глупость. Пусть Октавия – любовница Фаррела, Она не умеет любить. Октавия слишком расчётлива для этого. Аманда с Ричардом – друзья. Их связывает взаимопонимание и искренность. И это намного важнее. Сердце бешено билось, пытаясь выскочить из груди. У двери девушка замерла и постаралась успокоиться. Но неожиданно разум взял верх. Очень не вовремя и совсем не кстати. Не дело, если Ричард увидит ее волнение. Еще решит, что Аманда скучала без него. А это совсем не так. Аманда гордо вскинула голову и с достоинством медленно открыла дверь.